стать собой. Глава первая. Из окружающей темноты меня вырвали посторонние звуки. Они отличались от тех звуков, которые я слышал практически постоянно и которые не мешали мне наслаждаться покоем, которое дарила эта темнота. Здесь не было никаких мыслей, никаких переживаний. Здесь не было больно и все вместе меня вполне устраивало. Постоянными и не мешающими звуками были Равномерное пиканье и практически постоянное бормотание, отличающееся лишь тембром. Слов я не разбирал, да и не пытался. Меня и так абсолютно все устраивало. Покидать темноту не хотелось, но посторонний звук повторился, и я с усилием открыл глаза, чтобы посмотреть на источник и попросить заткнуться, пока вежливо попросить, а там как получится. Шш. Мау! В поле зрения оказался паразит, который представлял собой пушистый шар. Оскаленный и с огромными когтями, излучающий ненависть ко всему окружающему. Паразит сидел возле меня на кровати и целенаправленно нападал на хорошенькую медсестру, не давая ей приблизиться ко мне. Так, судя по всему, я нахожусь в клинике. Как только я осознал это, сразу же пришла боль. Особенно болело плечо, только почему оно так болит? Напрячь памяти и выяснить, почему я вообще нахожусь в клинике, не было времени. Кот шипел все яростнее, а медсестричка ругалась все громче и нецензурнее. «А ну отойди, тварь блохастая!» – заорала медсестра, и у нее в руке мелькнул скальпель. Так, а вот это совсем уж не здорово. Я попробовал шевельнуть руками и ногами. Вроде бы мне это удалось. От происходящего отвлекал тот факт, что я голый, лежу на неудобной кровати и прикрыт лишь тоненькой простынкой. От моего тела тянулись какие-то трубки к стоящим справа и слева приборам. Именно эти приборы издавали тот пикающий звук, который я слышал, находясь в беспамятстве. Пока я выяснял, смогу ли в случае чего себя защитить, паразит прыгнул и полоснул девушку когтями по смазливому лицу. Она завизжала и принялась размахивать скальпелем во все стороны, закрывая другой рукой кровоточащие порезы. Ее действия приносили весьма спорный результат. К тому же паразит принялся исчезать и появляться в разных точках комнаты. Я этого не видел в полном объеме, зато мог понять, поруганиметь сестры, А потом началось что-то вообще малопонятное. Паразит принялся носиться по палате, а в том, что это была палата, я был практически уверен, и нажимать лапой все кнопки, до каких только мог дотянуться. Наверное, это что-то значило, а может быть, за пределами палаты услышали шум, но дверь попытались открыть с той стороны, вот только ничего не получилось. «Я заблокировала эту чёртову дверь, и сейчас сюда никто не войдет, пока я не выполню задание», процедила сестра пытаясь дотянуться до паразита скальпелем. Кот взвыл и исчез, а медсестра, вытерев пот с шагнула ко мне. «Какой же ты шустрый оказался! А уж твой идиотский кот!» Она вытащила из кармана шприц и подошла к одному из приборов, от которого ко мне тянулась трубка. «Ну уж нет. Я вряд ли сейчас гожусь в воины и герои-любовники, но что-то для своего спасения сделать все таки могу». Сильно опершись на пятки, я оттолкнулся от своего чрезвычайно жесткого ложа. Вскочить, естественно, не получилось, но вот скинуть тело с кровати очень даже. Половина трубок отскочила от меня, и стоящие на тумбочках приборы взвыли дурными голосами, а тот прибор, который мирно пикал, внезапно запел на одной ноте, а по экрану поползла прямая линия. «Да чтоб тебя!» – вскричала медсестра и снова выхватила скальпель, но от прибора не отошла, а схватила трубку, проколола ее иглой шприца и одним махом ввела туда содержимое шприца. «Не хочешь по-хорошему, будем действовать по-плохому!» Хлоп. Появившийся паразит увидел, что я очнулся и навел бардак, Принялся прыгать на месте, яростно шипя. Что он хотел сказать? И тут я проследил за его взглядом. Он был устремлен на прибор и перевел взгляд на трубку, по которой приближался к моей руке раствор, отличающийся от того, что уже поступал цветом. Все демоны бездны. Я схватил трубку и рывком выдрал ее из своей руки, не обращая внимания на то, что из прокола брызнула кровь. Плевать. Главное сейчас в живых остаться. Медсестра, оскалившись, прыгнула ко мне, но тут на ее пути возник кот. Паразит, припав к полу, взвился, нанося ей удар по другой половине лица. Я в бессильной ярости смотрел на то, как мой кот защищает меня и ничем не мог ему помочь. Она закричала и выпустила из руки скальпель. Я сумел до него дотянуться и, держась за кровать, поднялся на трясущихся ногах. Мое левое плечо прострелило дикой болью, но я заставил себя не обращать на нее внимания. Когда я поднялся, то обнаружил, что нахожусь в палате не один. Рядом на кроватях лежали Вольф и Егор. При виде бледного Вольфа память рывком вернулась ко мне. Во всяком случае, я вспомнил, почему у меня болит плечо. Но все равно странно, почему эта шмара с меня начала. Хотя почему странно? Тут только два варианта. Или пыталась убрать слишком опасную цель, или же пыталась убрать слишком опасного соперника, пока он без сознания валялся, чтобы потом в тишине и комфорте расправиться со стенной целью, а тут паразит нарисовался и принялся на нее нападать, орать и всячески привлекать к палате внимание. Не знаю, как кого-то еще, но вот мое внимание он привлек, да так что я даже из комы вышел, или где я там находился. Стоять было тяжело, идти еще тяжелее. Держась за свою высокую кровать, я сделал несколько шагов и очутился прямо у дамочки за спиной. Замах был слабый, но мне все-таки удалось всадить скальпель ей в бочину. Одновременно с этим дверь в палату наконец-то распахнулась, и первым в нее ввалился целитель, а затем мой дед. Чертов кот! Прошипела она и, выдернув окровавленный скальпель, выхватила из кармана халата кулон и через пару секунд исчезла. Паразит успел отскочить от нее в сторону, а я начал опускаться на пол, потому что ноги перестали меня держать окончательно. «Костя!» Дед подскочил ко мне, обхватил за талию и усадил на кровать. «Что, вашу мать, это было?» Прошептал я, чувствуя, как меня начинает бить крупная дрожь. «Вас пытались убить». — ответил мне целитель, разглядывая вытекший из трубки раствор, который должен был оказаться в моих венах. «Да неужели?» В этот момент уже настоящая медсестра перевязывала мне руки, из которых все еще вяло текла кровь. «Вы не хотите мне сказать то, чего я не знаю? Например, почему дверь была закрыта? Или почему на творящийся здесь бардак никто не обратил внимания?» Дверь была заблокирована очень грамотно. Извне чрезвычайно сложно было попасть в палату. Начал болоцелитель, но я его отдернул. «Почему дверь можно так заблокировать, что сюда никак не попасть? Если что-то случится, нападение на больных чем не вариант? Или вы не считаете то, что здесь происходило нападением?» «Это, безусловно, ЧП, и меры безопасности будут пересматриваться», хмуро ответил целитель, светя мне в глаза точечным фонариком. «Как эта тварь вообще попала сюда?» Дед поднял голову и посмотрел на целителя. Мы их поместили в одну палату, чтобы ее охраняли как зеницу ока, чтобы никто не смог пройти внутрь. Неужели так сложно было запомнить это простое правило? Мы это помним, но охране было дано задание пропускать только медицинский персонал. Целитель Вехров! дед повысил голос. Охранник обязан был пропускать сюда только ограниченный состав персонала. Да где я вам возьму здесь достаточно медсестер, чтобы круглосуточный пост установить? взвелся целитель. «У нас муниципальная клиника, сюда очередь из желающих поработать не стоит. Как только Котов снял критическое состояние, мы сняли пост, а охранник мог и не знать весь наш медперсонал в лицо, да и текучка здесь страшная». «А я предлагал клановых целителей хотя бы в качестве поста оставить». Дед шагнул вперед и ткнул его пальцем в грудь. «Я вам еще раз отвечу, что нельзя». Целитель сунул фонарик в карман. «Эй, вы про меня, ну, чисто случайно не забыли». Я решил напомнить о себе. О том, что сижу голый, несчастный, замерзший и голодный. Меня только что хотели убить, и даже простынка где-то потерялась на полу. «С вами все в порядке, молодой человек», — целитель взглянул на меня мельком. «От ранений в плечо, как и от ранений в задницу, никто не умирает. Опасным было общее магическое истощение, но мы с ним справились. Мне вот интересно, почему, как какой-то действительно серьезный случай, так вы сюда все тащитесь?» «Потому что ваша клиника была ближе всех». Процедил дед сквозь зубы. А потом вы сами отказались перевозить в клановую клинику. Котов не захотел. Лично я был двумя руками за. «Этого?» Он кивнул на Вольфа. «С минуты на минуту выведем из искусственной комы. Там тоже ничего страшного, небольшое сотрясение того, что в башке имеется. А вот ваш водитель, вот здесь тяжелый случай, и я не рекомендую его трогать». Он произнес это весьма неохотно. «Если хотите помочь, помогите нам реабилитационный кабинет оснастить, чтобы мы смогли его заново ходить учить. Он не ваш внук и не Вольф, за ним убийцы вряд ли придут». «Это точно», — кивнул дед. «Сиделок-то сейчас я могу Егору предоставить». «Я так понимаю, недоросли вы забираете? Учтите, они должны еще дня два под надзором целителей находиться». Он снова подошел ко мне, теперь уже с молотком, и принялся стучать по всяким частям тела, причем выбирая довольно чувствительные точки. «Рефлексы в норме», – озвучил он свои манипуляции. «Да, я мальчиков забираю», – кивнул дед. «С реабилитацией и сиделками. Сегодня подойдет мой секретарь, составьте список всего, что необходимо. А теперь вернемся к нашим баранам. Как эта тварь зашла? Почему дверь сначала не открывалась, а потом открылась? И что она хотела сделать с Костей?» Я уже ответил, как она прошла. Ее пропустили, потому что она представилась медсестрой. Охранники – люди простые. Если девушка, подходящая к палате, выглядит как медсестра, у нее на бейджике написано, что она медсестра, в руках у нее шприц, набор для перевязки и больше ничего опасного нет, то это скорее всего медсестра. Целитель начал колдовать над Вольфом, а мне все же серьезная уже в возрасте женщина помогала одеваться, потому что хоть Вихров и говорил, что я в полном порядке, вот только сам я даже руку не в состоянии был поднять. Дверь заблокировали универсальным заклинанием клиники идет операция. Тут ты хоть кувалдой бить начни. Никак не получится дверь открыть. Проще стену рядом проломить. Кстати, раз эта красотуля его знала, то точно из наших, возможно, из бывших. И Бейдж у нее настоящий. Можно попробовать отдел кадров тряхнуть. У них фото всех сотрудников в личных делах хранятся», Произнес он задумчиво, отходя от Вольфа, глядя на мониторы, стоящие возле его кровати. «Да, я так и сделаю», кивнул дед. Убить Константина хотели мечтой забвения. Довольно странный выбор, надо сказать, не стопроцентный, без гарантии. «Ведь она хотела, чтобы я именно этот препарат получил», — встрял я в разговор. До такой степени, что даже скальпелем не воспользовалась. «Это странно, но выяснять, что скрывается за подобным бредом, это занятие для следователей», — кивнул Вихров. «А открылись двери, когда мониторы начали выть угрозу жизни, падение давления до нуля и остановку сердца». В этом случае любые чары слетают с любой двери в клинике. Смерть это достаточно серьезно, чтобы игнорировать выходки целителей и хирургов и открыть двери, чтобы пропустить спешащих на помощь. Да, смерть это всегда очень существенный повод что-то игнорировать. Дед продолжал сверлить целителя немигающим взглядом. Вот только я особого энтузиазма не наблюдал, когда меня кот моего внука буквально вынудил прийти сюда. Он появился и сразу начал хватать меня зубами за штанину и тащить. При этом он орал так, что все посетители вашего жуткого кафетерия с отвратительным кофе начали смотреть в нашу сторону. Я даже подумал сначала, что он снова штаны... М да, ну ладно. Я понял, что он меня зовет и прибежал сюда. «Слушайте, господин Керн, здесь меня одного было больше, чем достаточно, а я был не один, а с Маргаритой», — и он кивнул на медсестру. «Если бы мы не справились, то не справился бы никто. И это я не хвалю себя любимого, а констатирую факт, Если это все, то я с вашего позволения пойду. У меня еще много пациентов, а этим уже ничего не грозит. Нет, подождите, дед остановил целителя. Я хотел бы посмотреть дела ваших бывших сотрудников. Все-таки я девицу рассмотрел и могу опознать. Маргарита, покажи господину Керну, где у нас отдел кадров находится. Он вышел из палаты, а вместе с ним вышли медсестра и дед. Надо же, он, оказывается, все время здесь провел, ждал, когда я в себя приду или когда ему позволят меня увезти. Странно, что здесь отца Вольфа нет, или он узнал, что сын жив и относительно невредим, и теперь ударными темпами свадьбу готовит, чтобы запереть сыночка с двумя юными женами и ведром конского возбудителя, и не выпускать, пока хотя бы одна из них не забеременеет. В любом случае, скоро узнаем. А вот водитель Вольфа, скорее всего, погиб, да и у Егора дела не лучше. Ему придется распрощаться с должностью водителя. Надеюсь, дед сумеет такому преданному человеку что-нибудь предложить. Я лег на кровать, сидеть было сложно. А сколько мне предстоит ждать, это еще вопрос. Лежа, я решил проанализировать свои действия. Прогнав в памяти тот день, я пожалел на мгновение, что у меня нет с собой артефакта, но потом пришел к выводу, что это и не нужно. Я и так помню ключевые моменты. Подумав, я пришел к выводу, что все делал правильно. Ветер тлена — это, конечно, возможно, я перестарался, возможно, но в той ситуации ничего другого мне просто не пришло на ум. Зато я сумел его остановить. И этот момент я готов занести в копилку собственных достижений. Подсознательно я выбрал именно это заклятие, потому что то, что осталось от нападавших, поддавалось идентификации. Их можно было опознать, а это уже немало. Постепенно с причины, по которой мы оказались в больнице, я перешел на напавшую на меня девку. По чью душу она приходила? Егора вычеркиваем. целитель Вихров прав. Это точно не его хотели убить, ни тогда, ни сейчас. Что это за бурда, которую она хотела мне вколоть? Как она действует? Мечта забвения? Название, как у какой-то дури. Я даже поморщился. Почему именно эта мечта? Надо узнать, как она действует, тогда я получу ответ на вопрос, почему именно она. Но даже это не главное. Главное в том, как она ушла. Это же явно был портал, но все порталы наперечёт. Не зря же дед что-то так внимательно рассматривал в том месте, где дамочка телепортнула. По-моему, он даже что-то подобрал с пола. Кстати, я сполз с кровати, в прямом смысле этого слова, и пополз по полу. Ага, вот он. Вытащив из-под кровати Вольфа закатившийся туда скальпель, я бережно его укутал в салфетку из набора для перевязки. Здесь как-то обходят стороной магию крови. Скорее всего, нет практики в ее использовании. Но я-то вполне могу научить чему-то новому, хотя бы на примере этой дряни. Я только устроился на кровати, как дверь приоткрылась, и в палату заглянул охранник. Выглядел он жутко виноватым, но я все равно не сумел сдержать злобного взгляда. «Константин Витальевич, тут пациент один, он спрашивает, вы не видели, куда ваш кот потащил его штаны?» «Нет, я что, похож на человека, который может следить за котами?» «Нет, так нет, я так и передам». Он исчез, закрыв за собой дверь. Паразит, похоже, успокоился и пошел своим любимым делом заниматься. Или наоборот, нервы таким образом успокаивать. «И почему штаны?» Какие-то странные у него предпочтения. «Керн, что произошло? Где мы?» Я обернулся на слабый голос и столкнулся со взглядом бледного Вольфа. «О, я тебе сейчас все объясню. Ты только не нервничай, хорошо?» «Да, как ты относишься к конскому возбудителю? У тебя нет на него аллергии?» «Что ты на меня так смотришь? Я просто спросил. А теперь слушай».